Каждую субботу Садчиков уезжал за грибами и возвращался вечером в воскресенье. Он любил ночевать у костра где-нибудь на берегу озера. Подстелив еловых лап, он укутывался в плащ-палатку и долго лежал возле костра. В те долгие ночные часы он не спал, а просто смотрел в огонь, ни о чем не думая. Иногда шепотком затягивал фронтовые песни, но до конца допеть ни одну не мог. Помнил он только первые куплеты. Домой Садчиков норовил приехать с последней электричкой, тихонько раздеться в прихожей, отнести грибы на кухню, почистить их и замочить в соленой воде. Он ходил по квартире на цыпочках, но все равно умудрялся разбудить жену. «Неужели нельзя аккуратнее двигаться?» Сердито кричала Галя из спальни и громко захлопывал дверь. «У меня завтра операция!» Сначала Садчиков обижался. «У меня тоже завтра операция!» Однажды Галя сказала ему… что осенизаторы и милиционеры – профессии, обреченные на умирание. Научно-техническая революция освободит мир от целого ряда мезозойских профессий. Мы пристроим тебя, отец, сторожем на садовые участке. Будешь воевать с сороками. Они неисправимые жулики. Обычно садчиков, возвратившись из леса, ложился спать на диване в столовой. Ложился спать на диване в столовой. Ложился спать на лонговой в столовой. По утрам был сейн. А потом Галя привыкла к этому и вообще перестала спрашивать, куда это он так рано убегает. Садчиков бродил по пустынным улицам, завтракал в маленькой стеклянной закусочной в скатертном и приходил к себе в восемь. До девяти он читал журналы, в библиотеке ему оставляли иностранную литературу и науку и жизнь, а потом начинал допрашивать бандитов. В ту субботу Садчиков пришел на совершенно безлюдную платформу в двенадцать. Он заблудился в лесу и с трудом вышел к железной дороге, освещая фонариком еле заметную тропку. Две корзины были полны грибами, и он думал, как дотащить их до дома. На метро он явно опоздал, на такси денег нет, а топать через весь город с двумя тяжелыми корзинами — годы не те. «Белые есть?» — спросила кассирша, протягивая ему билет. «Мало. Под березовики все больше. А боровик уже сошел». Почувствовав, что за спиной стоит человек, Садчиков отодвинулся от окошка кассы. — Тоже грибник? — спросила кассирша. — Чего вы сегодня все так поздно? — Кто по грибы, а кто по рыбу? — ответил человек, и дребезжащий по-стариковски добро рассмеялся. — Есть рыбы — Да есть маленько. — Мне билетик, гражданочка. Куда — Куда? Садчиков поднял корзину и обернулся, чтобы идти на платформу. Жёлтый глаз электрички уже светился в ночи. Он только одно мгновение видел рыбака, и сразу же узнал Пименов. И сразу же узнал Пименов. И сразу же узнал Пименов. Уютным, добрым, усатым дедушкой. Стоя на платформе наблюдая за тем, как Пименов поправил спиннинг, вскинул на спину рюкзак, Сачиков думал, «Милиция-то здесь нет. Впрочем, зачем мне милиция? Уж кого-кого, а этого я сам прихвачу». Он подошел к Пименову, взял его под руку и сказал «Виктор Петрович, мы вас обыскались, уху придется в тюрьме варить». Пименов удивленно обернулся к Садчикову. «Вы о чем, гражданин?» — спросил он, и Садчиков увидел, как в острых его глазах, освещенных сильным прожектором приближающейся электрички, взметнулось что-то быстрое и яркое. «Вы чего?» Садчиков не успел ответить. Он ощутил сильный удар в шею и полетел под колеса электрички. Он услышал пронзительный скрип тормозов, потом услышал свой крик, и потом все кончилось тишиной.